«Часть четвертая. Вороны собираются», — сообщил им Бифитер, постукивая своим копьем по полу башенки. «Они готовятся улетать, а когда полетят, небо станет черным, а красной красный. Камни начнут крошиться, а земля треснет и заплачет о потерянных. Вот так. Кто хотел бы забрать домой чайное полотенце Стауэрбридж? бридж Валс уставился на него. «Что это ты такое сказал?» «Я сказал, кто хочет забрать домой чайное полотенце с Тауэр Бридж?» «Я!» — громко ответил Фрэнсис. «Из книги «По крышам». Глава первая. Понадобилась целая вечность, чтобы успокоить и уложить мальчиков, и Зоя знала, что должна потом пойти к мэри. Она говорила детям, что все это было просто болтовней расстроенной леди, и даже согласилась оставить Харри спать в комнате Патрика только на этот раз». Мальчики забрались в одну кровать, и она погладила их по головам. Все это неправда», — прошептала она. «Спите». Шеклтон уже ушел, шаркая ногами. И Зоя беспокоилась за него. Он всегда так серьезно ко всему относился. Но сначала нужно было разобраться с Мэри. «Уходи!» — послышался голос в ответ на ее стук в дверь. «Убирайся!» «Я хочу поговорить с тобой». «Я не желаю с тобой говорить никогда, никогда!» Зоя прошла в конец коридора и взяла состоявшего там кресла большое одеяло. «Ладно», — сказала она через дверь, — «тогда я здесь посижу, пока ты не будешь готова. Я никуда не уйду, Мария. Я здесь. Ненавижу тебя». И это прекрасно. К несчастью, долгий и нервный день сказался. И Зоя, улегшись на удивительно уютном одеяле на полу под дверью, вдруг почувствовала, что ее воинственный дух выветрился. А события этого дня были слишком напряженными, чтобы усвоить их все сразу. Когда у Зои случались мелкие проблемы, она могла часами лежать без сна и переживать. А теперь на нее свалилось столько всего сразу, что это оказалось ей не по силам. И ее одолел сон. Рэмзи вернулся домой два часа спустя. Он надеялся по дороге высказать Ларисе несколько мыслей о ее поведении и об их домашних обстоятельствах. Но Лариса сначала наотрез отказалась сесть на пассажирское место, а потом... Когда Рэмзи поднял ее и впихнул в машину, мгновенно заснула, громко храпя. Рэмзи укрыл ее своей большой курткой и в полном молчании поехал через пустынную страну. Злой расстроенный, даже не осознавая того, насколько быстро гонит машина. Пока, наконец, чуть не убил какого-то оленя сообразил, что мог заодно убить и Ларису, и себя, оставив детей в еще более тяжком положении, чем они были сейчас. А потому остановился и стоял минут десять, чтобы взять себя в руки. Наконец он доставил ее... в Лохдаун Мэннер, где к его ужасу все еще находились несколько ее отвратительных, шикарных друзей, любители охоты и рыбалки. Они допивали очередную бутылку виски. Когда-то очень давно они были и его компанией. Все с восторгом приветствовали Рэмзи и явно сочли весьма забавную выходку Ларисы. «О, я так и знал, что дело в тебе, Рэмзи, приятель», заявил Краувс. «Она весь вечер просто кипела». «А помните, как она принялась флиртовать с каким-то официантом, чтобы заставить его ревновать?» Спросил кто-то еще. А его там даже и не было. «Батюшки, в каком же она виде?» Рамзи понял, что уже близок к тому, чтобы пожалеть Ларису, и потому отнес ее наверх, снял с нее туфли и положил на кровать в просторной спальни в стиле Лоры Эшли, где он задерживался в те ночи, когда чувствовал себя настолько одиноким, что уже не мог терпеть и секунды. Лариса казалась ему такой нежной, Рэмзи налил воды в большой стакан и поставил на столик рядом с Ларисой. И в последний раз, посмотрев на ее светлые волосы, покачал головой. Он совершенно не умел выбирать женщин. Совершенно. И хватит с него. С этим покончено. Компания внизу подразнивала его, когда он уходил. А Рэмзи взял машину Ларисы, чтобы добраться домой. Она сможет заехать за ней потом. Он помчался назад в Буковую рощу вдоль темного берега озера. Опускавшаяся горизонта у луна освещала длинные волны, набегавшие на сушу. А озеро выглядело таким же таинственным, как всегда. Погода пока что держалась хорошая. Но похоже было на то, что череда явных осенних дней подходит к концу. Прогноз говорил о штормах. Хотя единственный прогноз, который имел смысл, звучал так. Погода переменная. К тому времени, когда Рэмзи приехал домой, он уже буквально шатался от усталости. Зоя, пожалуй, уедет утром, думал он. Она ведь говорила, что ей нужно вернуться домой. Так и должно быть. Что за путаница? Что за чертова путаница началась в его жизни? Было уже четыре утра, и Рэмзи решил, что ему нужно хоть немного поспать. И тут он с изумлением обнаружил Зою, лежавшую, как некий страж, под дверью комнаты его дочери. Рэмзи окончательно смешался, но тут же подумал о дочери. Он зашел в спальню, посмотрел на мэри. Она лежала неподвижно, ровно дыша, но Рэмзи что-то показалось подозрительным, и он тихонько окликнул девочку, но она не ответила, и он, выждав мгновение другое, подошел к кровати, нагнулся и поцеловал Мэри в лоб. «Я люблю тебя», — прошептал он. Мэри старалась лежать неподвижно. Она это знала. Он это доказал. И теперь извинялся перед ней. Он любит ее. Мэри силилась не открывать глаз, сжимая веки, чтобы слезы не вытекли на подушку. Рэмзи чуть не споткнулся о Зои, выходя из спальни дочери. Лицо девушки во сне было таким открытым, что Рэмзи показалось, будто он позволяет себе лишнее, пристально глядя на нее. Его рука сама потянулась к ней, чтобы погладить по волосам. Но Рэмзи тут же отдернул ее. «Хватит! Хватит этих чертовых неприятностей!» Зоя была второй спящей женщиной, которую он оставил этой ночью. Вот только его чувства к ним были очень разными.